Глава шестая. Юджин добросовестно работал, собирал взносы по счетам, сдавал собранные деньги и уже успел кое-что скопить для себя. Маргарет была для него теперь далеким прошлым. Квартирная хозяйка Юджина, миссис Вудров, уехала к дочери в Сидеилию, штат Миссури. И он перебрался в другой дом поприличнее на двадцать первой улице в восточной части города. Перед домом на лужайке в пятьдесят квадратных футов росло дерево. Это т о и привлекло Юджина. Его новая комната, как и первая, стоила недорого, и он жил в семье. Он договорился п л а т и т ь двадцать центов за каждый завтрак, обед или ужин. который будет получать от хозяев и таким образом расходовал на питание всего 5 долларов в неделю. Из остальных девяти он тратил какие-то суммы на одежду, проезд и развлечения, на последние почти ничего. Как только у него появились кое-какие сбережения, он стал подумывать о том, чтобы наведаться в институт искусств. к о т о р ы й п р е д с т а в л я л с ему дорогой к успеху и узнать условия поступления на вечерние курсы по рисунку. ю д ж е н слышал, что плата там умеренная, всего пятнадцать долларов в семестр, и решил туда зачислиться, если к поступающим не предъявляют слишком строгих требований. Он постепенно приходил к убеждению Что должен быть художником, и рано или поздно им будет. Старое здание Института искусств на углу Мичиган-Авеню в Монро-стрит еще до переезда в Институт в нынешнее внушительное помещение являло образец изящества, которого так не хватает большинству общественных зданий того времени. Большое шестиэтажное из бурово-песчаника, оно помимо залов для выставки и классов вмещало ряд рабочих студий отдельных художников, скульпторов и преподавателей музыки. Курсы были утренние и вечерние, и они уже в то время привлекали немало учащихся. Красота, таящаяся в искусстве, до некоторой степени расшевелило западного американца. Так мало красоты было в жизни этого народа, а между тем, какой славы достигли те, кто сумели проявить себя на этом поприще и жил в этой изысканной атмосфере. Уехать в Париж, поучиться там в какой-нибудь прославленной мастерской или в Мюнхен, Рим. познакомиться с художественными сокровищами Европы, жизнью артистических кварталов. Одно это чего стоило. В груди многих н е с к у ш е н н ы х юношей и девушек огорело поистине непреодолимое желание вырваться из болота будничной жизни, воспринять вкусы и нравы присущие, как тогда считали, служителям искусства. усвоить их отчасти изысканные, отчасти небрежные манеры, поселиться в студии, пользоваться известной свободы, недоступной для простых смертных. Вот что надо делать, к чему стремиться. Разумеется, некоторая роль во всем этом отводилась и самому искусству. Предполагалось, что когда-нибудь вы обогатите мир замечательными полотнами и великолепными статуями. А пока вам можно и должно жить жизнью художника. Какая прекрасная, привольная жизнь! Юджину давно уже грезилось нечто подобное. Он знал, что в Чикаго немало известных мастерских, что есть художники, создающие, судя по отзывам газет. превосходные произведения. В печати то тут, то там попадались сообщения о выставках, по большей части бесплатных, ибо публику и так было довольно трудно туда залучить. Однажды Юджин прочел о выставке картин Верещагина, прославленного русского б а т а л и с т а какими-то судьбами оказавшегося в Западном полушарии. В о д н о из воскресений Юджин отправился посмотреть его картины и был потрясен великолепной передачей деталей боя, изумительными красками, правдивостью образов, ощущением трагизма, мощи, опасности, ужаса и страданий, которое исходило от этих полотен. Они свидетельствовали. о зрелости и глубине таланта русского художника, об исключительном богатстве его воображения и темперамента. ю д ж е н смотрел и думал о том, как достигнуть такого совершенства, и в течение всей дальнейшей жизни имя Верещагина было для него величайшим стимулом. Если быть художником, то только таким. А другой раз Юджин увидел картину, которая затронула в нем иные струны, хотя природа впечатления и на этот раз была художественной. Это была картина французского художника Бугро, крупная, теплая по колориту н о г о я женское тело. Совсем недавно этот художник произвел сенсацию своими смелыми изображениями обнаженной натуры. Излюбленными образами Бугро были нижеманные миниатюрные хрупкие существа, лишённые силы и страсти, а прекрасные полнокровные женщины со сладостными линиями шеи, рук, груди, бедер и ног. Женщины, созданные... для того чтобы зажечь лихорадочный огонь в крови молодого мужчины. Художник несомненно понимал и знал страсть, любил форму, чувственность, красоту. За его прекрасными образами угадывалось брачное ложе, материнство и пухлые цветущие младенцы, радостно прижимаемые груди. Его женщины вставали во всей своей красе. и притягательной силе, с полоткрытыми сочными губами и румянцем страсти на щеках, с манящим желанием в глазах. Нечего и говорить, что консерваторы и пуритане, люди религиозного и строгого воспитания, предавали такие картины анафеме. Уже одного того, что это полотно было привезено в Чикаго для продажи, оказалось достаточно, чтобы вызвать бурю возмущения. Нельзя рисовать такие вещи, кричали газеты. Во всяком случае, не зачем показывать их публике. Многие хотели видеть в Бугро одного из тех, кто сеет соблазн и пытается своим талантом внести разложение в общественные нравы. Поднялся вопль, что картину надо убрать. И как всегда бывает при взрывах общественного протеста, она вызвала в публике огромный интерес. Юджин тоже заинтересовался дискуссией. Он не только не видел раньше Полотен Бугро, он вообще никогда не видел ни одной настоящей картины, изображающей обнаженное тело. Освобождаясь обычно в три часа. Он успевал посещать выставки, тем более что его т е п е р е ш н я я работа позволяла ему всегда носить хороший костюм. Юджин выглядел серьезным, солидным молодым человеком, и его просьба показать что-либо в художественном салоне не должна была вызвать недоумения. По внешнему виду он вполне мог принадлежать к интеллигенции или к племени художников. Не будучи уверен в том, какой прием ему будет оказан, Южин тем не менее рискнул зайти в магазин, где был выставлен Бугро, и попросил показать ему картину. Служитель с любопытством оглядел его, но все же проводил в глубь магазина, в комнату с темно-красными портьерами, включил электрическую люстру в нише, затянутой красным бархатом. И отдернул занавес, скрывавший картину. Юджин никогда не видел такого тела, такого лица. Это была красота, которая является только в мечтах. Его идеал воплощенный в жизнь. Он смотрел не отрываясь на это лицо и шею, на пышный узел чувственных каштановых волос. На губы, раскрытые словно лепестки, на нежные щеки. С изумлением разглядывал он мягкие намеченные груди и живот. Это обещание материнства, которое так воспламеняет мужчин. Он мог бы часами стоять, созерцая и наслаждаясь. Но служитель, оставивший его одного на несколько минут, вернулся. Сколько она стоит? спросил Юджин. Десять тысяч долларов последовал ответ. Юджин, понимающе усмехнулся. Да, вещь замечательная, сказал он, и направился к выходу. Служитель выключил свет. Эта картина. как и полотно Верещагина оставило глубокий след в душе Юджина. Но как ни странно, у него не было желания создать что-либо в этом роде. Он лишь испытывал радостное волнение, разглядывая ее. Эта картина воплотила его идеал женщины, идеал красоты, и он всем существом жаждал найти подобное создание, которое отнеслось бы к нему благосклонно. Были и другие выставки. На одной он, между прочим, увидел подлинного Рембранта, которые произвели на него небывалое впечатление. Но ни один художник не взволновал его так глубоко, как Верещагин и Бугро. Южина все неудержимо влекло к искусству.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 С каким презрением относились к этому званию в некоторых кругах. Однажды вечером в один из октябрьских понедельников, запавшись несколькими листками бумаги, которую он приобрел, следуя указанием все того же в с е е д у щ е г о проспекта, Юджин приступил к занятиям. Он слегка нервничал, оглядывая ярко освещенные коридоры и классы.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 Не было даже мальбертов, одни только стулья и маленькие скамеечки. с т у л я м и как узнал ю д ж и н студенты пользовались вместо мальбертов, перевернув их ножками к верху. Скамеечки заменяли им стулья. Посередине класса были устроены подмостки высотой с обыкновенный стол, где позировали на торщицы или на торщики. а в одном углу комнаты стояла ширма, за которую они одевались. Ни картин, ни статуи, голые стены, и у одной из них почему-то рояль. В коридорах и в общем зале висели изображения н о г о о г о тела или его частей во всевозможных положениях. И для Юджина при его непосредственности и молодости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 Когда настал час, назначенный для занятий, студенты засуетились и забегали. Некоторые стали совещаться между собой, и вскоре мужчины заняли один ряд комнат, а женщины другой. В своем классе Юрген увидел молоденькую девушку, которая сидела у самой ш и р м ы и со скучающим видом смотрела по сторонам. Черноволосые и черноглазые она была хороша собой, ее лицо выдавало ирландское происхождение. на ней была шапочка, напоминавшая национальный головной убор польских женщин, и красный плащ. Юджин подумал, что это н а т у р щ и ц а и втайне спрашивал себя, неужели он и в самом деле увидит ее ногой. спустя несколько минут, когда все расселись, По рядам прошло легкое движение, и в класс неторопливо вошел высокий мужчина лет 36, весьма живописной внешности. Он гуляющей походкой прошел через всю комнату и потребовал внимания. На нем был поношенный серый шерстяной костюм и небрежно сдвинутая на бекень р коричневая шляпа с небольшими полями, которую он не нашел нужным снять. Под пиджаком виднелась голубая в полоску рубашка с отложным воротником и без галстука. И все вместе придавало ему чрезвычайно самодовольный вид. Это был высокий, стройный мужчина с длинным узким лицом, твердо очерченной линией большого рта, крупными руками и ногами. Ходил он в перевалку, как моряк. ю о р д ж е н догадался. что это и есть мистер Темпл б о й л Н.А. их преподаватель и ожидал, что сейчас будет произнесено нечто вроде вступительной речи. Но тот лишь заявил, что старшим по классу назначен мистер Ойлем Рей и выразил надежду, что не услышит жалоб на беспорядок и напрасную трату времени. По средам и пятницам он будет регулярно просматривать работы и надеется, что все студенты постараются заниматься успешно. Затем он предложил классу приступить к делу и также неторопливо удалился. Юджин узнал от одного из студентов, что это действительно был мистер б о й л Молодая ирландка прошла за ш и р м у и Юджин со своего места увидел, что она раздевается. Это смутило его, но он взял себя в руки, чтобы не опозориться в присутствии стольких студентов. Он перевернул стул ножками кверху, как это сделали другие, и сел на скамеечку. Уголь в маленькой коробочке лежал рядом. Он разгладил бумагу, натянутую на доску, и нетерпеливо ждал, сохраняя внешнее спокойствие. Некоторые студенты переговаривались между собой. Наконец н а т у р щ и ц а сбросила с себя тонкую прозрачную сорочку, и следующее мгновение показалась из-за ш и р м ы нагая и совершенно спокойная. Поднявшись на помост, она стала в позу лицом к студентам, опустив руки вдоль бедер и запрокинув голову. Уютжина зазвенела в ушах, краска залила лицо. Сначала он даже боялся посмотреть на девушку, потом, взяв уголь, Он начал наносить на бумагу какие-то робкие штрихи, пытаясь хотя бы отчасти передать ее позу и черты лица. Все происходившее казалось ему необыкновенным, и то, что он в этой комнате, и то, что перед ним н а т о р щ и т с я словом, что он учится живописи. Так вот, каков этот мир, столь не похожий на тот, который он знал до сих пор. И он вступил в него, так как нашел свое призвание.